Ну, оживил его Пеньков, поднял, к стеночке прислонил. — А далеко отсюда этот ваш колдун живет? — спрашивает. — День пути. — слабым голосом отвечает гномик. — Только там не пройдешь. Пупырчат их много. — Сомнительно? — Виноват, товарищ старший лейтенант. — А что именно сомнительно? — «А, в смысле, почему колдун в прошлый раз так быстро явился к Пенькову, если день пути?» «Трудно сказать, товарищ старший лейтенант. Видимо, по каким-то своим каналам. А может, просто рядом околочивался?» «В общем, так, Голька, — говорит Пеньков. Голька — это уменьшительно ласкательное от Голиафа. Пойдем-ка мы к колдуну вместе». Я его про автомат спрошу, а ты все, что мне рассказывал, ему расскажешь. Надо с этим бардаком кончать. А сам уже изготовился гномика подхватить, когда тот в обморок падать начнет. И верно, зашатался гномик, но потом вдруг выправился, глаза вспыхнули. Да, говорит, пойду. Должен же кто-то ему сказать всю правду о пупырчатых. И брык в обморок. А Пеньков уже руки успел убрать. Ну, оживил его по новой и двинулись. А что тянуть? Глазомер, быстрота и натиск. Поначалу гномик этот, гляв, дорогу показывал, а как тропки знакомые кончились, шаг, конечно, пришлось убавить, а бдительность удвоить. Вышли в центральный овраг. Та же картина, товарищ старший лейтенант. Речка по камушкам, банки ржавый перекатывает, о террасах, ступеньках. Одна только легкая волнистость склонов напоминает. Ну и куда теперь, спрашивает Пеньков. Оказалось, вверх по течению. Колдун, по слухам, живет в самом начале центрального оврага. Бункер там у него, что ли? И тут товарищ старший лейтенант вспомнил Голиаф, что банку-то они как в уголке тогда прикопали, так и оставили. Но не возвращаться же, зашли-то далеко. Плохо дело, думает Пеньков. Дневной переход на голодный желудок — это уже не служба, а так не серьезность одна. Слышишь, Голька, обращается он к гномику, «А банку эту тебе на сегодня выдали?» «Что ты, что ты?» Голька на него даже ручонками замахал. «Банка — это не на день, это на неделю!» «Ни черта себе!» — говорит Пеньков. «Выходит, за эту неделю ты уже все получил?» «Ну да, за эту!» Слабенько усмехается Гляв. «Это за позапрошлую!» — И то еле выпросил. — Ага, — говорит Пеньков и начинает соображать. Сообразил и говорит. — Слышь, Голька, а как пупырчатые определяют, кому положена банка, а кому нет? — А по ребрам со вздохом отвечает Голиаф. — Тут такая тонкость, товарищ старший лейтенант. Если гномик возьмет вдруг и помрет с голоду, то у пупырчатых из-за него могут быть крупные неприятности. Но, конечно, могут и не быть. Продолжают короче движение, от деревьев на всякий случай держатся подальше, а если услышат, что кто-то по тропинке навстречу ломится, то прячутся в бурьян. Причем прятаться все труднее, сорняки заметно ниже стали. И поляны тоже мало-помалу некую слабую квадратность обретать начинают. К оно и понятно, к начальству ближе порядку больше. Ну и, наконец, все, пришли. В смысле, трава дальше стриженная, и не демаскироваться просто невозможно. Присели в бурьяне, наблюдают за ближайшим деревом. «Нет», — говорит минут через пять пеньков, — Не могу я этот бардак видеть. Достал из заглянища бархотку и придал сапогам надлежащую черноту с млечным мерцанием. Значит, так Голька инструктирует. Посиди здесь немного, а потом иди и проси банку. Она тебе положена. Поднимается в рост и твердым начальственным шагом направляется к дереву. Пупырчатые из нор вылезли пасти, потворяли, смотрят, встать. Рявкает рядовой Пеньков. Смирно! Опешили пупырчатые, переглянулись. Ну и, как всегда, товарищ старший лейтенант, нашелся один, слабонервный, встал. Ну, а за ним уже и остальные трудным, с непривычки на задних лапах, но ничего, стоят, терпят. Кто дневальный гремит рядовой Пеньков? Какую команду положено подавать, когда подходит старший по званию? Как может быть рядовой старшим по званию? Ну, это с какой стороны взглянуть, товарищ старший лейтенант? Взять, к примеру, наш деревянный. Уж, казалось бы, мельче денег не бывает. А если перевести на лиры, вот, то и оно, так неужели же один наш рядовой не стоит десятка ихних пупырчатых?